25 апреля было торжественное собрание Московского университета. Речи, стихи, музыка и прочее. 26-го Позняков угощал Москву маскараном, и тут гремел хор. «Бог и слава с нами, с нами, Вестник к нам царев доспел, И Орлимп, махнув крылами, Рос в венцах в Париж взлетел». Затем наступил перерыв в торжествах. они возобновились 10 мая концертом в доме Апраксина данным артистами Московского императорского театра пелись трио кто бедным милости творит арии из русалки песня к царю батюшке и тому подобное 13 мая Позняков дал в своем доме спектакль в пользу русских воинов, раненых под стенами Парижа, где актриса ухитрилась в комедию «Оборотни» или «Спор до слез», а об заклад «Не бейся» вставить куплеты на торжественный въезд Александра в Париж. Наконец, 19 мая, московские дворяне устроили грандиозные праздненства в доме Полторацкого у Калужских ворот. Программу этого праздника наша Мария Ивановна заранее сообщила в письме своему Грише. К этому времени Корсаковы, по-видимому, уже оправились от горя и тревог. 14 мая Мария Ивановна писала сыну: Всевышний жалился над своим творением и наконец этого злодея сверзил. У нас, хотя Москва и обгорела до костей, но мы на радости не унываем, а торжествуем из последних копеек. В собрании был маскарад. Члены давали деньги, купцы давали маскарад. Позньяков дал маскарад театр. И каково же, что через полтора года мы торжествуем тут, где французы тоже играли комедию на Позньяковом театре. Эта мысль была всеобщая, и когда государю пели хвалу, клянусь, что мало было людей, которые бы не плакали от удовольствия. а 18-го праздник отложили из-за дурной погоды на 19-е. Будет славный праздник, где и твои сестрицы будут отличаться. Дворяне собрались и каждый дал, что хотел, но не меньше 200 давали. Собрали 25.000. Будут играть милодраму. Россию играет Верочка Вяземская, э, что была Гагарина. Европу играет Лунина дочь. Славу Бахметьева Дмитрия Александровича, то есть дочь. Мелодрама сочинена Пушкиным Алексеем Михайловичем. Потом сделан храм, где поставлен бюст его величества, государя-императора нашего, и около стоят народы всех наций. Софья, то есть Волкова, Португалия, Наташа, Римская-Корсакова, Англия, Шаховская, Турция, Шаховская и другая, Германия, Полторацкая, Швейцария. Высоцкая одна Италия, другая Высоцкая Швеция. Францию и Польшу никто не хотел представлять. Все эти мамзели поют хор бесподобные слова и всякая кладёт гирлянду цветов. Для народа качели, лубочные комедии, фейерверк, иллюминация.